После этого Орба пошёл навестить Раван в его комнате в замке Таурии, хотя несмотря на то, что это раньше была его комната, теперь она оказалась настолько забита старыми книгами, что стоять было буквально негде. Здесь лежало немало таких книг, которые вызывали интерес у Орбы, заметив, как глаза Орбы сразу же вернулись к ним как только он закончил своё торопливое приветствие, Раван засмеялся. «Позже я с радостью дам вам столько, сколько вы захотите». Вернув себе маску Гила Мефиуса, Орба получил немало благосклонности от старого стратега, он начал с того, что поблагодарил за неё. Внимательность Равана была на пике, когда дело дошло до перехода через реку Юнос, чтобы вернуться в Апту. Во-первых, именно он предоставил лодки под предлогом возвращения мифийских военнопленных. Орба, лицо которого оставалось скрыто под плащом с капюшоном, взошёл на борт вместе с пленными, но там, помимо всего, находился человек в той же одежде, что и он. Действуя по аранжировкам Равана, он, так сказать, служил ещё одним дублёром Гилла Мефиуса. Опасаясь, что принц Гилл появится в апте сразу после того, как орба-фехтовальщик в железной маске направит туда, солдаты, которые действовали как охранники орбы, или военнопленные, которые путешествовали с ним, могли бы заподозрить что-то и начать задумываться, не могут ли эти два человека быть одним и тем же. Поэтому человек с лицом, закрытым капюшоном, оказался среди военнопленных, И поскольку солдатам приказали относиться к этому человеку только вежливо, поэтому, когда они позже задумаются об этом, то придут к выводу, что это должно быть и был Гилл Хотя на самом деле этот человек – один из людей Равандола, некоторые получают приказы непосредственно от него. Как только Орба использовал имя Гила Мефиуса после перехода через Юнос, этот человек тайно снял свой плащ и, притворившись невиновным, вернулся на другой берег вместе с таурийскими солдатами. «Этот человек, за которым я наблюдал с детства», Он является частью группы, которую я поднял, и на обучение которой потратил денег не меньше, чем на драконов, чтобы они стали моими глазами, руками и ногами». Объяснил Раван. «У него неплохая интуиция, поэтому он, возможно, догадался о ситуации, но он всегда помнит мои приказы, поэтому он ничего не раскроет. Я понимаю». Хотя, блестящие глаза Равана совсем не походили на глаза пожилого человека. Как и в случае с книгами «Если вы захотите, я буду счастлив подарить вашему высочеству его жизнь». В конце концов, с тех пор, как он отплыл запты, он готовился к смерти от рук принца. «В этом нет необходимости», — сказал Орбо. «В Таурии уже есть два человека, которые знают мою ситуацию. Принцесса Эсминобазган и ты сам. В Таурии нет никого более влиятельного, чем они. С этими двумя людьми независимо от того, какие слухи могут начать распространяться в Таурии, именно потому что они знают обстоятельства, они смогут потушить любой пожар». «Если в том маловероятном случае, когда эти двое людей решат использовать эти знания, чтобы навредить Мефиусу, тогда... тогда... чтобы потушить пожар, нужно будет просто потушить саму Таурию. Но этот сценарий, конечно, чистый гипотетический. О, конечно». Раван кивнул с видом человека, приятно болтающего за чаем. Выразив благодарность старому мастеру, Орбо собирался на время уйти, но... «На самом деле, ваше высочество, я хотел бы попросить вас не раскрывать без нужды то, что я собираюсь вам сейчас сказать». Несколько сдержанный тон Раван развеял эту мысль. Орбан невольно улыбнулся. «Тогда мы будем на равных, когда дело доходит до раскрытия секретов. Что же это?» «Сказать по правде, буквально на днях мой сеньор Акс Базган подвергся нападению и чуть не погиб». Раван говорил со своей обычной отстранённостью, но даже Орбан не мог подобрать слов. «Можно было бы предположить, что противник Милорда оказался особенно мускулистым убийцей. Но судя по тому, что я слушал от солдат, которые действовали как его телохранители, это была женщина. Более того, дело в том, что его чуть не зарезали пока они спали вместе». Рован объяснил это с видом человека, вынужденного терпеть унижение. Орба, в свою очередь, не смог скрыть своего удивления. «Если бы Акс умер сейчас, это стало бы тяжёлым ударом не только для самого Орба, но и для всего западного мира» поскольку Акса теперь можно назвать практически лидером Западного Альянса, хотя с одной стороны у него появилась вся известность и популярность, которую он только мог пожелать, однако это также теперь означало, что угроза для его жизни увеличились. Тем не менее, это не просто убийца, которого послали, чтобы лишить нас контроля над Западом. Хотя вокруг никого не было, раван понизил голос. Согласно его рассказу, тем, кто спас Акса от клинка убийцы, был не его стражник и не он сам с его верным мечом, а другой неопознанный человек. После того, как этот человек прогнал женщину, использовавшую таинственные заклинания, он передал Аксу слова о том, что «Гарда ещё жив». «Гарда?» — механически повторил Орба. «Гарда?» — тот самый колдун, который когда-то втянул весь Запад в бурю зверств. Тот, чью жизнь должен был забрать сам Орба своим мечом. Неизвестный спаситель Акса также добавил, что он сам приехал из деревни Барбарой. «Гарда и Барбарой». Орбан охмурился, не в силах уловить значение внезапно появившихся слов. На самом деле, равандол взял книгу из своей коллекции из наборов альянтов, которые выглядели особенно древними. После того, как гарды победили, мы исследовали разрушенный храм в Зар-Илиасе, который служил базой для колдунов, и нашли книги, похожие на эту. Похоже, что это меморандумы, оставленные подчиненными Гарды. Под Гарды я имею в виду в данном случае не колдуна, против которого сражался Западный Альянс, а человека, который служил главным магом и верховным жрецом для богов-драконов более двухсот лет назад в эпоху Зертаурана. Хм. История становилась все более запутанной. Естественно, дом Базганов, потомки царя зарта урана также владеют книгами того периода, но большинство из них не выходят за рамки доктрин королевской семьи священников. Реальные факты о темной стороне истории, или другими словами о том, что неудобно для королевской семьи, не были изложены в письменной форме. Эта книга, однако, считается особенно ценной, поскольку автор, несмотря на то, что он был одним из прямых подчинённых Гарды, в какой-то момент вызвал недовольство и таким образом был отстранён от политических и религиозных функций. Вероятно, чтобы не сжечь его, если позже его найдут люди из королевской семьи или Гарда, весь текст книги он записал кодом. Это означает, что он записывал что-то близкое к тому, что на самом деле думали люди того времени? Именно так. Более того, это истинное мнение человека, близкого к Гарди, который с дня и до сих пор остаётся загадкой для нас». Естественно, Равана охватило сильное любопытство. К счастью, Акс приказал ему продолжать поправляться, чтобы вылечиться от ран, полученных во время войны, и поэтому он мог проводить большую часть своих часов бодрствования за изучением книги. «Мне всё ещё удалось расшифровать только часть написанного, но для западного человека вроде меня даже эта часть поразительна». Например, тут содержатся описания, относящиеся к костям бога-дракона. «Ваше высочество, вы знаете, что это за когти?» «Печать правителя древней магической династии, не так ли?» «Если я не ошибаюсь, Сракс владеет одной из них». «Верно». Что касается его осведомлённости, Орбо уже какое-то время назад владел этим когтем, однако позже он вернул его Аксу, и тот хранил его в веере войны, который всегда держал при себе. Согласно учебникам истории, Эти когти оставил после себя самый могущественный из богов-драконов, когда-то правивших миром. Существо, которое, несомненно, было очень похоже на божество. Говорят, что эти предметы наделены удивительной силой, и что те, кто обладают ими, могут даже доминировать в мире. Но долгое время они находились под защитой кочевого племени, которое бродила по высокогорным плато Таурана. И вот однажды Яш-Базган, которого в то время отправили из Мефиуса с приказом обследовать Запад, случайно встретил этих кочевников. В учебниках истории говорится, что старейшина племени провозгласил Яша «сосудом царя, который будет господствовать над миром», и даровал ему когти бога-дракона, что привело к основанию Зартаурана. Однако в согласный меморандум, который проанализировал Раван, оказалось, что так или иначе главный макгарда уже давно владеет когтями бога-дракона. Родом ли Гарда из этого племени кочевников? Или он украл у них? Кроме того, сказка о том, что когти бога-дракона принадлежали племени Зардиан – никогда не была чем-то больше, чем просто легендой. В любом случае, Гарда лично передал одну из них Яшу и признал в нём царя, в то время как сам он раскопал руины, стоявшие по всей Тауранской земле со времён династии древней магии, и ломал голову над их изучением. В связи с чем магические силы Гарды увеличивались пропорционально тому, сколько он изучил, пока наконец он не стал настолько могущественным, что даже сам король Яш не мог помешать ему, как говорится в меморандуме. А потом Барбарой... Вараван взглянул на Орбу. Автор утверждает, что Гарда проявлял необычный интерес к Барбарою. Легендарная территория, как говорят, находится на берегу озера Куран. Я не знаю, имел ли он какое-либо основание для своей веры в это, но точно известно, что в какой-то момент Гарда имел некоторую форму контакта с Барбароем. Когда вы говорите «контакт», Гарда лично посетил её, и, похоже, есть описание его возвращения. Однако, поскольку автор его не сопровождал, детали неясны. Пытался ли он вести диалог с племенем Рюдзен, жившим в Барбарой? Проводил Леон он против них? Или, возможно, дело дошло даже до войны? Во всяком случае, в меморандуме говорится, что с того времени Гарда приобрел девушку. Девушку? Да, автор меморандума предполагает, что Гарда смог увезти эту женщину из деревни Барбарой. Вот её описание. По внешнему виду она очень похожа на Зордианку, но её светлые волосы не похожи на волосы любого из людей на этой планете. Более того, всё её тело покрыто непонятными рисунками, и она не произносит человеческих слов. Похоже, Гарда провёл большую часть своего времени в запертие в центре исследования магии, построенном под храмом, так что даже автор, который в то время по-прежнему пользовался доверием Гарды и даже мог называться его правой рукой, редко встречался с ним. Автор рассказывает о том, как Гарда смог превратить эту загадочную женщину в объект исследования колдовства. А потом... Раван, который говорил на одном дыхании, остановился, чтобы вздохнуть. А потом, похоже, эту женщину, исследователи, близкие к Гарди, назвали девушкой-драконом. Дева-дракон. Именно так. Это существа, которые также упоминаются в легендах о Барбарой. В обмен на отсутствие человеческих голосов, им достаточно издать только один звук, чтобы управлять драконами, как им заблагорассудится. Орба вспомнил, что слышал нечто подобное... Если он правильно помнил, то сразу после того, как он стал наёмником Таурии, его товарищ наёмник Стэн рассказал ему эту же историю. И ещё кое-что. Послушав рассказ Равана, он не мог не вспомнить свою знакомую, с описанием которой было много общего. Он не выглядел удивлённым и потрясённым до глубины души, скорее Орбо остался самой безмятежностью. Причина в том, что девушка, спонтанно возникшая в его сознании, всегда носила неизменную улыбку. Что ж... «Я услышу об этом, когда она почувствует», — подумал он. Раван Дол упоминал, что раньше уже видел её на поле боя, так что не было никаких сомнений в том, что он также пытался связать эту историю с ней, но даже в этом случае Раван не упоминал её в разговоре. Честно говоря, трудно поверить, что Гарда ещё жив. Если этот колдун может продолжать жить после того, как ему отрубили голову, он должно быть существо, искажающее сами законы жизни. Но если жизнь сэра Акса действительно подвергается нападению, Мы не можем позволить себе лжи или неосторожных замечаний. Не мне говорить об этом, но проследить за тем, чтобы за ним строго следили. Я понимаю. На всякий случай мы в настоящее время исследуем руины храма в Зар-Илиас и исследуем район вокруг озера Куран, где, как предполагается, находится деревня Барбарой. Как и ожидалось, никаких промахов со стороны стратега не было. Конечно, осталось много моментов, которые его всё ещё интересовали, но пока Орба решил отложить этот разговор... Его собственная война ждала совсем близко.